Ловитва Бежит на аэр сырой перламутровая рябь, в Сыром в в зеленом, Уже более часу дарьяльской, Тут горбится красным пятном, Ушла далеко в воду от него уда, Туда, где влажные пляшут на воде Куски перламутров, Разбиваясь о берега пузырчатой, Жалобно поплескивающей водой, И ясно вниз от удочки протянулась нить, И качается поплавок. Проплывает грустная утица, А за ней тянется рябь. Танцуют куски перламутров, А над ними стрекозы. Позванивает в ухо Бог весь как с весны уцелевший комар. На черной землице в бумажке у ног копошатся красные черви. Село сбоку от зари. Яхонтовое, сверкающее крышами, стеклами, бревнами. Дико сверкающий впереди кусок неба и тоже яхантовый. Засевший где-то сбоку Александр Николаевич дичок вытягивается разом, поплавок его пляшет, Взлетая туда, и бьющаяся рыбешка, светлые рисуя знаки чешуйчатым своим тельцем, попадает в жесткие дьячковские пальцы, где ей разрывается рот, и уже пломб булькнул в ведерцо. — Ай да ловитва! — Да, — отзывается из аэра Петр. — Исполать же и вам! — покрикивает дьячок. Да не ловится что-то. Молчание. В молчании меркнет заря. Я на вас посмотрю, Петр Петрович. ей-богу. Простите за откровенность. Ну, чё это вы едва ли еще зачудили? Барин, можно сказать, барином. И лицом Господь не обидел, и учёностью так-таки... Начинены, а какой такой, прости, Господи, наваждение? При всем том вашем и поступили в работники. Да кому? К мить, к столяру? У ноги болят, спину ломит, поднывают с работы руки, в душе же. Сладость да радость, Блаженство неизреченное. дьячковское слово усмехается, Смотрит туда, через село. В голове-то его рифмоплетничество. Ладно складываются слова, А ярка, ясный яхант. Прохладу влаги пал. Все я-я, да, а я Рифму бы кьяхант. А рифмы-то-то нет. Что за черт? А поплавок-то его подплясывает. Крупная, видно, рыбина укусила червя. А че ж, александр николаевич и мне не столярничать я и так очумел от книг до от учения столярничаю себе «Э, для значит мациону осклабился дьячок э, точно оно, да тоже вот как на у голову книга то иная от книги голова и просто балдеет вот хотя бы я. Как книгу раскрою, Пошли в мозгах писать турусы да белендрясый. Да, скверная штука ученья. Хе-хе, persons... балда балдой. вз, -вз, -вз, -вз, -вз, -вз, -вз пролетает ласточка. Молчание, меркнет заря. Последняя ласточка. Недолго им тут летать-то. Сгинут. А куда? В Африку, Александр Николаевич. В Африку. К мысу Доброй Надежды. Неужели в Африку? Удивляется дьячок. Так-таки улетят. Летуни. Летуни. Ухмеляется и Петр. Оба следят за ласточкой, Как кружит белогрудая, И кружит, и летит, и зовет, и пищит, И туда, и сюда, и туда, и сюда, И виви, -ви, грудью к пруду прильнула, Под самый крест колокольни взвелась, И над этим теперь от зари Яхонтовым знаком затанцевала В воздушном восторге, Плясавится ласточка и виви, и виви, иж пляшет, что царь Давид Перед ковчегом завета. И Петр думает, милая, милая, Заветная ласточка белогрудая, Летит легколетная ласточка И повизгивает про Катю. И виви, и виви, Ласточка унеслась к Гуглеву. И виви замирает над деревьями, Тихо расходится на воде круги. И души мутительные дума, Плаксивый звук — Накачиваемый из колодца воды Тишь, гладь, сон, мгла. Во мгле пропадает дьячок, Уж его нет, как нет, И душемутительная дума. Куда Пётр ушел? Что с ним? Никогда нигде ничего с ним такого не бывало. Не снится нигде никогда ничего такого, кроме как в России. А здесь, среди простых этих нехитроумных людей, все это снится. Знают русские поля тайны. Как и русские леса знают тайны. В тех полях, в тех лесах Бородатые живут мужики И многое множество баб. Слов немного у них, Да зато у них молчание и избыток. Ты к ним приходи, И с тобой они поделятся тем избытком. Ты к ним приходи, Ты научишься молчать. Пить будешь ты, зори, Что драгоценные вина. Будешь питаться запахами сосновых смол. Русские души, зори, Крепкие смольные русские слова. Если ты русской, Будет у тебя красная на душе тайна, И что липкая смола — твое духометное слово, Виду у него нет, а привязывается, И дух от слова идет благодатный, приятный. А скажи простое то слово, будто бы ничего В простом том слове и нет, слов тех не знают и вовсе, Те, что живут в городах, придавленные камнями. Те, как приедут в деревню, видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу, да и соломы грязного мужичка, угрюмо насупленное лицо. А что-то не мужик, а в тайне благовествующий кудеяров столяр. Им и мы вовек не понять, не узнать. Они видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу, Да и соломы бабью глупую болтовню. А что то краля, Матрен Семенна, С устами сахарными, с медовой сладостью поцелуев. Все то от них скрыто. Бедные, бедные. Задумался Петр. Уже весь сон с запада прошел перед ним, и уже сон отошел. Он думал, многое множество слов, звуков, знаков выбросил запад на удивление миру. Но те слова, те звуки, те знаки, будто оборотни, Выдыхаясь, влекут за собой людей. А куда? Русское же молчаливое слово От тебя исходя, при тебе и остается. И молитва — то слово. Как выплеснутая в воздух золотого чарка вина, Что камушками самоцветными брызгами горит в солнце, Опадая каплями этими под ноги в грязь и тебя оставляя неутоленным, Хотя бы и призывая к тебе посторонних людей Минутно полюбоваться дождю золотых капель, Так вот и слова, которыми нас обучает Запад.